5. Смерть Дмитрия II. В то время как на западе Псков оказывал сопротивление Сигизмунду, а Новгород, соглашаясь открыть свои ворота, отказывался впустить в город польский гарнизон, на востоке после переворота, во время которого погиб при малоизвестных обстоятельствах Богдан Бельский, Казань присягнула Дмитрию. Вятка последовала ее примеру и в своих грамотах убеждала Пермь избрать ту же долю. К несчастью для себя, претендент, продолжая применять приемы устрашения, которые он считал необходимыми для поддержания своего престижа, имел неосторожность нажить себе врагов среди приближенных татарского Касимовского хана. Старый ураз Магмет последовал за ним во время его последнего появления под Москвой. После бегства Дмитрия он присоединился к Жалкевскому, но один из его сыновей остался при претенденте, и отец был от этого в отчаянии. Он просил и получил разрешение отправиться в Калугу, чтобы разыскать свое нежно любимое дитя. Его прибытие показалось Дмитрию подозрительным, и он велел утопить старика. Немного времени спустя, 11 декабря 1610 года, во время охоты в окрестностях города крещенный татарин Петр Урусов, которого Шуйский женил на вдове своего брата Александра Ивановича, сопровождал царя со стражей, состоявшей из соотечественников, находившихся под его начальством. Кроме этих людей, которым следовало относиться с недоверием, при Дмитрии находился один только Кошелев. Вдруг татары набросились на царя, убили его и бежали в степи, производя по пути страшное опустошение. Они лишь пощадили Шута, который принес весть, Об этом в Калугу. Марина была накануне родов. Можно представить себе ее отчаяние. По свидетельству, сохраненному Симонеттой, она просила, чтобы ее убили. Пыталась даже заколоться кинжалом, но лишь легко ранила себя. По другим показаниям, она бегала по городу и взвывала к мести. Казаки откликнулись на ее призыв, перебили главных Мурс и разграбили их дома. В остатках царства, основанного под Тушиным, началось господство казаков. Князь Григорий Шеховской и сам Заруцкий хотели было уехать, но казаки их не отпустили. И когда Марина родила сына, они его провозгласили царем, под именем Ивана. Марина не противилась этому и сразу приняла положение вдовствующей царицы. Она вернула себе свой сан, и у нее опять появилась охота жить. Когда Ян Сапега, прибывший, как только распространилась весть о катастрофе, предложил ей покровительство, она высокомерно его отвергла. Она, вероятно, уже избрала другого покровителя. Недавний пленник казаков Заруцкий должен был вскоре переменить свои цели на другие, которые он бодро носил до самой смерти. Но при таком составе участников предприятие это потеряло всякое политическое значение. Лишь... Имя Дмитрия служило символом и пуговым и придавало до сих пор некоторую жизненность этому столько раз уже испорченному делу. А теперь оно было непоправимо опошлено. Призрак исчез. Никто, кроме казаков, неутомимых искателей самых безумных приключений, не заботился о маленьком Иване. А мать его — Презираемая и проклинаемая чужестранка, разумеется, не могла привлечь к нему сочувствие. Но это событие косвенным путем обратилось и против Сигизмунда, как он это предусматривал заранее, и лишило его одного из лучших его шансов. Король и его поляки перестали быть спасителями России». Отныне можно было обойтись без них, и с трудом терпимое до сих пор присутствие их на московской земле стало сразу невыносимым. Если Владислав должен был царствовать, то избрали ведь его одного при условии исключения иноземного нашествия, которое уже ничем не оправдывалось». Кроме того, избрание его на престол было делом бояр, которые превысили свою власть. Но утвердит ли избрание Владислава или нет, это видно будет потом, а пока необходимо расправиться с Сигизмундом и Иганцевским, освободить столицу от разбойников, которые грабят и оскверняют ее, возвратить Московию москвитянам. Так рассуждали от края до края в этой стране. И таким образом, борьба, которая продолжалась еще в течение двух лет, начавшись вследствие появления первого Дмитрия, изменила свой характер после смерти Дмитрия II. Династический кризис и социальная буря перешли в национальную войну, во время которой народ, опомнившись, проявил, Самые благородные чувства и лучшие силы свои, временно помраченное сознание своего исторического предназначения, пробудилось. Великому народу предстояло снова найти волю и силу для обеспечения самостоятельного развития.